Глава одиннадцатая. Не будите спящего дракона, замаетесь колыбельно и петь. Тмур в очередной раз развернул черный прямоугольник книги и бездумно уставился в белоснежные строки текста. Второй день его пребывания на базе адептов тени, ушедших, древних и прочее-прочее. Принес ему только беспокойство и злость от собственного идиотизма. И чем больше времени проходило с того момента, как он проснулся, тем сильнее становилось волнение. тексты, так заинтересовавшие его прошлым вечером, не воспринимались ни в какую. Еда, пусть и созданная из какой-то там питательной массы, но, как оказалось, имеющая очень даже приличный вкус, сейчас вызывала у отмора только отвращение. Да и собственное тело вдруг начало вести себя вызывающе непослушно. Что, учитывая, мягко говоря, нервное настроение человека и без того испоганенное систом, и невозможностью уйти с заблокированной базы тенями, разрушительно сказывалось на окружающей обстановке. Вот и сейчас несчастные автоматы-уборщики визжали своими древними приводами, не переставая пытаясь убрать один из засыпавшихся после очередного взрыва эмоций тмора витражей, а парень продолжил медленно, но верно наливаться гневом. Но ну что, смешало поверить своим чувствам и быть настороже при общении с белогривыми уродами. Так нет же, понадеялся на свои способности, расслабился в более или менее мирной атмосфере этого добу нового мира. Вот результат. А уж какой великолепный подарочек он преподнёс Хоргом по собственной дурости. А теперь вот сидит в карантине и ждёт непонятно чего. Тмор зарычал от злости и, вскочив из-за стола, рванулся из библиотеки в коридор, распахнул дверь, ведущую на лестницу. и, скользнув уровнем ниже, влетел в небольшой спортзал, найденный им во время поиска подсвеченный белым цветом двери блока-1. Иллюзии противников, выставленные базой, атаковали слаженно и четко. Но для уже шипящего от злости Тмора их явно было маловато. Уголек в душе ревел и металл пламя вторих хозяину, пока Тмор отрабатывал на иллюзиях все то, что он хотел бы сотворить с Систом и его отрядом. «А уж лечь!» При мысли о проклятой ходячей мумии Тмор буквально взорвался ударами. А когда остановился и огляделся, то лишь неопределённо хмыкнул. Недавно чистенький и опрятный, только вчера приведённый трудами многочисленных механических уборщиков в нормальный рабочий вид спортзал, сейчас напоминал руины взятого штурмом замка. Нет, здесь не было разрушенных подвесных мостов, горящих башен и пятёк крови на камнях винтовой лестницы данжона. Но вот общее впечатление Ломано было всё, что можно, а то, что нельзя, оказалось выпотрошено и размётано по всему полу, упругое покрытие которого было в спорота как минимум в десятки мест. Арн сенсоры зафиксировали повышенную агрессивность в вашей первой постоясе. Рекомендуется посетить психокорректора и провести сеанс повторной синхронизации со второй постоясио. Голос базы заставил Тмора разразиться гомерическим хохотом. Дожил, уже древние компьютеры меня психом считают, сквозь смех проговорил парень. Внесена поправка. Поскольку помощь психокорректора невозможна ввиду отсутствия на территории объекта ТМА специалиста необходимого профиля, база вынуждена настаивать на проведении повторной синхронизации в безальтернативном порядке. Продолжил голос, не обратив никакого внимания на смех человека. Впрочем, последние слова этот смех оборвали. А выехавшие из открывшейся в стене ниши механизмы весьма неприятного вида и вовсе заставили Тмор нахмуриться. Но он не успел парень осознать брошенный ему угольком образ, в котором такие же жестянки обстреливали дракона парализующими иглами, как Тмор почувствовал, что в него всадили не меньше пяти подобных снарядов, и сознание человека заволокло пеленой. Сначала уголёк пытался сопротивляться, Но в какой-то момент понял, что странные агрегаты, напитанные магией до тусклого свечения, вовсе не пытаются разобрать его вместе с хозяином на много мелких дракончиков, а скорее наоборот, все больше и больше уплотняют связи их узоров, сплетая причудливую вязь полного слияния. Дракон чуть не замурлыкал от счастья. «Дракон?» Мор потянулся и, расправив крылья, взмыл над саркофагом. «Чего?» Парень ошалело оглядел себя и кнул, сполив кургам один из приставных столиков в медблоке. Полупрозрачное, будто сотканное из плотного дыма тело дракона, хвостом касающееся пола, а головой норовящее пронзить потолок, явно не было привычным телом Тмора. Да и у Галёк, хоть и прилично вымыхал за последнее время, но точно не достиг таких гигантских размеров. К тому же, насколько помнил молодой человек, змей был всё-таки вполне материальным. и не обладал способностью проходить сквозь стены, как произошло сейчас с его левым крылом. Впрочем, стоило подумать о материальности, как ноги Тмора коснулись крышки саркофага, а рядом воплотился довольный до невозможности уголёк. Тут же радостно поздравивший человека с успешно прошедшим слиянием. Парень же сначала ощупал себя с ног до головы, с ещё большим удивлением отметил наличие на себе привычной одежды и амуниции. И только после этого как-то отреагировал на мыслеобраз, посланный угольком. То есть теперь мы одно целое, так что ли? уточнила офигевший Тмор и, получив подтверждение из мехмыкнул. Три в одном: призрак, человек и дракон. Охренеть. Так, надо наведаться в библиотеку ещё раз. Что-то мне говорит, что там есть информация по моему случаю. Не может не быть. Забежав по пути за обедом, Тмор притащил поднос прямо в библиотеку и двинулся вдоль полок с одинаковыми чёрными прямоугольниками с набжёнными короткими подписями. В результате, к столу, и оставленной на нём еде, он пришёл нагруженный добрым десятком местных книг, и только что не дрожа от волнения, углубился в чтение, преподнёсшее ему немало сюрпризов. Немного разобравшись с тем, что дало ему пресловутое слияние, Тмор понял ещё одну очень важную для него вещь: «Так это значит, что, пребывая в своей энергетической форме, я могу в наглую слинять из этого карантина?» Обратился парень к уплетающему за обе щеки сгенерированное мясо угольку. Тот на миг оторвался от кормежки и, внимательно, посмотрев в глаза Тмору, кивнул. «Парень аж руки потер от удовольствия», а на лице его расцвела хищная ухмылка. «Знаешь, друг, у меня есть идея. Как насчет того, чтобы нагнать наших убитых горем товарищей по экспедиции?» Не возражаешь? Тогда доедай в темпе вальса и полетели. База действительно не смогла удержать в карантине шестиметрового призрака. Только вякнуло что-то об автоматической консервации, и через полчаса подземелья Айнмора впервые за долгие тысячелетия услышали рёв охотящегося дракона. А может, и вообще впервые? Вряд ли те же самые ушедшие охотились в переходах своих подземелий. Дичи тогда здесь не было. Разве что сотрудники города университета Или поезд на метро. Вордаже рассмеялся, представив огромного призрачного змея, подкрадывающегося к стоящему на станции подземке поезду. Сист гнал отряд вперёд так быстро, как только позволял груз. Переходы стали длиннее, а ночёвки гораздо короче. Он и сам не мог внятно объяснить, какая сила гонит его вперёд, заставляя срезать путь, где возможно. Вихрем проносясь над ловушками и местами, облюбованными инферналами и тварями подземелий, отстреливаясь и рискуя жизнями членов команды, но поселившееся ещё в лаборатории чувство беды не давало остановиться, только вперёд, быстро как только возможно, вперёд к башням. Отряду везло феерически, неправдоподобно Нагруженные до предела они, живые и почти невредимые, прошли там, где до них погибла ни одна и ни две экспедиции, увязшие в сплошном поле ловушек или растерзанные местными обитателями. И к обеду следующего дня Сист вывел свою команду к месту их первой ночевки. Почти пришли. И как? С победой, с безоговорочной победой и с такой скоростью, как не ходила еще ни одна экспедиция. Да, им есть чем гордиться. Ещё чуть отступило это проклятое предчувствие. Тем лучше. Сист скомандовал двухчасовой привал и с облегчением скинул всю дорогу врезавшийся в плечо ремень, приспособленный для переноски тяжёлой капсулы с кристаллом. Отряд устроился прямо на сумках с книгами. Открыли флягу с вином. По традиции подобных походов она хранится в рюкзаке командира до последней стоянки перед башнями. Вот только выпить не успели. Предчувствие, гнавшее Систа вперёд, Не давая пощады отряд вдруг взвыло и с почти слышимым на его звоном исчезло. Лопнуло словно перенапряжённая струна, и одновременно замерцав, опал защитный купол, пропуская к месту стоянки знакомый силуэт. Тот, кого воля главы совета мастеров Вязи и рука наставника целителя Академии обрекли на мучительную смерть от яда игл Шорха, выжил и всё-таки их нагнал. Меня-то венцом угостите, Человек улыбнулся, присаживаясь на свободную сумку с книгами и обвел взглядом своих бывших товарищей по отряду. Не так, просто бывших. Выпавший, наконец, из ступора Сист, не стал дожидаться развязки, ударил первым и опоздал. Сквозь нарастающий шум в ушах он еще раз слышал вскрик Илоя и еще увидел мутнеющим взглядом, как ему в ноги ткнулся Аррос, забрызгав сапоги кровью, плеснувший из рассеченного черепа, А потом пришла темнота. Кто сказал, что тьма благостна? Настикший с систом мрак оказался совсем иным. Колючий, безысходный, обжигающий холодом, жадный. Мор взглянул на единственного, оставшегося на ногах противника. «Ну что, Альбис, жить хочешь?» «Глупый вопрос, кто же не хочет?» Наверное, ответ показался магу крови не менее глупым, и Альбис взревев, кинулся на непожелавшего вздохнуть в подземельях парня, но не успел. Как иссяст. Только тот всё ещё жив, хоть и без сознания, а от мага крови остался лишь пепел, ровным слоем осевший в двух шагах от тмора. Парень вытер мечи об одежду всё ещё оганизирующего, скучающего ногами и царапающего ногтями каменный пол Илоя и грустно усмехнулся. Почему-то вспомнилось, как всего несколько дней назад племянник целителя-убийцы точно так же вытирал свой меч о жесткую черную шкуру содрогающегося в конвульсиях бегунка. Ну что же, может в этом и есть высшая справедливость? Жил как крыса и сдох так же. А теперь надо позаботиться о спящей красавице. Тмор окинул взглядом пребывающего в отключке Систа и задумался. А собственно, зачем ему нужен этот нодриш Саэлли? Может, лучше просто прирезать его? Но по некоторому размышлению Тмор решил поступить немного иначе и подхватив тело систы, скрылся в тенях. Что-то мне кажется, что я слишком увлёкся, работая амбалом, да ещё и бесплатно, фыркнул парень, сгружая всё ещё пребывающего в бессознательном состоянии их органа на пол. Потеряв с лица честный трудовой пот, Тмора огляделся и удовлетворённо кивнул. Да, это то самое место. Этот кольцевой коридор он нашёл во время своей погони за отрядом целителя. Всё-таки не один хорк срезал путь где возможно, а молодому Арно это было сделать ещё проще, поскольку в отличие от участников экспедиции, камень, стены, бетон перекрытий и скальная порода не были для него препятствием. Именно проходя через одну из стен, он и обнаружил этот самый кольцевой коридор. Главным плюсом для нынешней задумки Тмора было то, Что единственный выход из этого кольца был завален породой, почти на всём протяжении хода ведущего к одному из второстепенных тоннелей. Ассист Тморда оставил сюда скользнув тенями по узкой трещине, прорезавшей высокий потолок коридора, через которую ни одному хоргу не пробраться, если он, конечно, не освоит в срочном порядке пути теней. В противном случае бедняги не останется ничего иного, кроме как сдохнуть в этом коридоре. Вот ну, так, собственно, для её. Так вот море его сюда и притащил. Целитель с трудом открыл глаза и попытался оглядеться. Но вокруг всё плыло. Голова раскалывалась, а тело вело себя так, словно вообще не принадлежит своему хозяину. Голос, раздавшийся прямо над ним гулким набатом, ударивший по ушам, чуть не отправил Систа обратно в забытьё. Добро пожаловать, благородный ЭР. Ехидство в словах этого ургова выкидыша бездны заставило хорга заскрежетать зубами. «Ну, погоди, дай только добраться до твоей глотки, мразь!» Постепенно, приходя в себя, Сист попытался сесть. И тут же руки круглоухого, подхватив его за бока, вздернули вверх, заставляя голову кружиться от слабости, а тело принять сидячее положение. Пальцы хорга скользнули по поясу, по карманам. Пусто. Даже перстни и серьги исчезли. Человек неплохо выпотрошил его запасы. И снова этот ехидный тон. Так лучше? Почему? Что? А, вы желаете знать, почему до сих пор живы? усмехнулся парень. Вот только дальше губ усмешка не пошла. В глазах человека плескалась холодная ярость, а голос был тих и безучастен. Так нет ничего проще, благородный эр. Вы хотите пожить подольше? Я хочу, чтобы вы пожили подольше. Как видите, наши желания совпадают, так что Живите, благородный Эр, живите, сколько сможете. Думаю, для такого целителя, как вы, это не очень сложная задача. Ну а я позабочусь о том, чтобы вам никто не посмел мешать. Никто и никогда. Под все еще мутным взором Хоргот Мор отступил назад. Немного подумал, скривил губы в очередной ухмылке и, отстегнув от пояса флягу, бросил ее на колени Белогривому. Это мой прощальный подарок. Выпейте за мое здоровье, Эр-Сист. Всего хорошего. И ещё в тенях. Хоргу понадобилось сделать 3 круга по коридору, прежде чем он понял, куда именно он попал. Но только когда Белогривый увидел лежащую на полу забытую флягу, единственный источник жидкости в этом месте, только тогда пришло настоящее осознание того, насколько страшная и мучительная будет его смерть. Отмор, стоявший над расщелиной, пропустивший его в кольцевой коридор, Услушав приглушённый расстоянием полувопль-полувой, хмыкнул и отправился в обратный путь. У него ещё было несколько дел на поверхности Айнмора, да и трофеи не мешают собрать. Угалёк был очень недоволен. Раньше Тмор никогда не позволял себе использовать драконов в качестве вьючного животного, а теперь нацепил на него кучу сумок и отправил тенями в резиденцию Абхаш. Хочешь, можем поменяться. Настиг несущегося по подземельям змея мыслеобраз Арна. Угалёк вспомнил, как выглядел нагруженный кучей вещей, оставшихся от отряда Систа Томор, прикинул, как бы эта тяжесть давила на него самого, и вежливо отказался. Лучше уж 4 навяученных сумки, чем два огромных рюкзака размером чуть ли не в пол дракона каждый. Выскользнув в тенью в знакомое помещение, откуда началась примечательная экспедиция Систа, Томор удивлённо присвистнул. Количество адептов башен, во всеоружии скопившихся в относительно небольшой комнате, укрывшихся за иллюзорными щитами, наводило на определенные мысли. Похоже, что даже если бы отряду удалось завершить поход, дальше этой комнатки они бы не ушли. Что ж, целитель Сист должен быть благодарен за те несколько дополнительных недель жизни, которые подарил ему Тмор. Юноша обвел хмурым взглядом неподозревающих о его присутствии хоргов И выматерившись на шаэри, двинулся к выходу. Наверное, после такой демонстрации своих намерений, лич должен был разочаровать его ещё больше, но, похоже, дальше было уже некуда. Желание испепелить ургову мумию просто достигло своего максимума. Особняк Абхаш встретил тморой тишиной и выстроившимися у входа в дом громи, уже успевшими принять у дракона сумки и теперь ожидающими прибытия человека. Добро пожаловать, хозяин. Лирой учтиво кивнул появившемуся на ступенях корольца Тмор, и двое его подчинённых тут же поспешили избавить парня от ноши. "С чего такие церемонии, Лирой?" удивлённо глянул на Громе Тмор. "Хранители приветствуют вас, Арн." Громе даже глазом не моргнул. "И ты тоже?" вздохнул парень. "Мало мне было свихнувшегося компьютера, теперь и здесь покоя не будет." "Тмор, ты уже вернулся?" Голос, раздавшийся за спиной человека, заставил его подпрыгнуть от неожиданности. Развернувшись, парень смелил взглядом подъехавшего на своём бессменном скакуне Хорга и покачал головой. Щиты разума Орolda скрипели и прогибались, не в состоянии удержать бушующий в душе белогривого ураган эмоций. И что-то тмуру подсказывало, что поводом для столь всеобъемлющей радости послужило отнюдь не его появление в резиденции. Скажем так, В результате некоторых разногласий с руководством экспедиции мною было принято трудное решение о её досрочном прекращении, проговорил парень, дождавшись, пока Ролд покинет седло и поднимется на крыльцо. Рассказывать о своей эпопее здесь и сейчас Тмору показалось несколько неудобным. Ну а если быть совсем честным, то он просто боялся представить себе реакцию побратима на его рассказ. Одной тьме известно, каким действием со стороны Хорга может привести это повествование. Ещё полезет башни штурмовать. И хорошо, если в одиночку. А то ведь у молодого главы клана Абхаш вполне может хватить наглости и задора устроить небольшой переворот. Хотя бы в рамках одного конкретного органа власти Харогина». «Эк, завернул!» — крякнул Хорг, и от души, хлопнув парня по плечу, двинулся к дверям. «Идём. Выпьем за твоё удачное возвращение из подземелий. Заодно расскажешь, что видел, что слышал, какими трофеями разжился». «Где ваши манеры, благородный эр?» Возмутился в спину направившегося в дом Хорга Тмор. «Право слово, этот неотесанный кузнец влияет на вас самым, что ни на есть отвратительным образом!» «О-о-о!» – простонал Оролд, схватившись за голову. «Не надо, Тмор, умоляю! Мне подобных наставлений от Лайда уже...» «Ну-ка, ну-ка!» – оживился Тмор. Хорг в ответ только тихо выругался и устремился в гостиную, но попытка побега провалилась. Довольный, что не придется сразу приступать к собственному рассказу, парень вцепился в своего белогривого родственника и друга как клещ. Поняв, что раз спросов не избежать, Аролд, вздохнув, сбавил ход и, оказавшись в знакомой комнате, тут же ухватился за бутылку, продемонстрировал ее по братиму и, получив утвердительный кивок, разлил настойку по бокалам. Тмор уселся в полюбившееся ему кресло и хмыкнул. «Сопьемся». «Ну и хрен бы с ним, рассказывай». Что сделал последнюю попытку отвертеться от Роулд, но под насмешливым взглядом Тмора почти тут же сдался. Ладно, ладно. В общем, так. Если говорить в двух словах, то Лайда заявилась в президентцию на следующий день после твоего ухода в подземелья. Не одна. С ней пришёл её двоюродный дед, глава клана Лийт, и предложил мне, как твоему сюзерену, принять долг жизни у Лайды. В общем-то, у нашего клана есть кое-какие общие интересы с лед, так что я решил, что это неплохой способ получить определённую выгоду и начал торг. Чего замолчал-то? поинтересовался Тмор. Если ты размышляешь о том, правильно ли поступил, принимая долг, то могу тебя обрадовать, правильно. Мне он, ну, совершенно ни к чему. Ну да, покивал Ролд. Я тоже так подумал, а вот теперь мучаюсь. Не томи, потребовал Тмор. Извини, Знаешь поговорку: проси невозможного, получишь необходимое. Слышал? Крайне полезное правило в торге с торгами. Кивнул Тмор. Вот и я потребовал, решил заломить такое, чтобы у деда этого глаза на лоб полезли. А там, глядишь, и выторговал бы пару льгот для наших магов. Арольд. Я что, клещами из тебя информацию вытаскивать должен? Тмор хряснул кулаком по подлокотнику, пытаясь расшевелить вновь умолкшего Хорга. О чего там? В общем, лопухнулся я, махнул рукой белогривой. Старик даже не поморщился, когда я выдвинул свое предложение. Согласился сразу и без разговоров. Так что за предложение-то? Тмор уже ерзал на сиденье от любопытства. Я, ну, в общем, короче, я согласился принять долг жизни, если Лайда станет моей супругой. К концу фразы Тмор имел возможность наблюдать редчайшее зрелище, пунцовившего от смущения Хорга. А когда до парня дошёл смысл сказанного, гостиную сотряс дичайший хохот. "Ну, интриган, как мальчик, честное слово", с хлиповой от смеха пробормотал Тмор, не обращая никакого внимания на хмуро поглядывающего в его сторону Арольда. "Нет, это ж надо поторговался, называется. Свадьба на исходе лета. Ты приглашён", буркнул Хорк, наливая себе очередную порцию настойки. "Эм, Арольд, Я боюсь, что с моим присутствием на твоей свадьбе могут возникнуть кое-какие проблемы, уже вполне серьёзным тоном заявил Тмор. Что? Твоя свадьба назначена на ту же дату? поинтересовался Хорг. Да нет, в том смысле, что я ничего подобного не планирую, Тмор потёр переносицу, пытаясь как можно лучше сформулировать объяснение. В конце концов парень плюнул на это гиблое дело. Тут проблема в другом. Понимаешь, мне кажется, что после всего произошедшего со мной в подземелье, Хорогини вряд ли будут рады видеть мою физиономию. То есть рады-то будут, даже наверняка. Вот только повод для радости будет несколько... кровожадным, что ли. По крайней мере, залича и кланы Систы и Арроса в этом плане можно быть уверенным. Вообще, я хотел спросить, у вас тут воины кланов бывают? Э-э-э... Ну, были когда-то. А Ролл заметно побледнел. Тмор, ты что натворил, а? Это была самозащита! Васк кликнул парень, но тут же скис. Но «Ну, почти. "Рассказывай", потребовал Хорг. Итмор рассказал. Сказать, что Рольд был в шоке, значит сильно приуменьшить его реакцию. От истории похода команды систов в подземелья Белогоревый пребывал в полном ступоре. Минут 5, не меньше, в гостиной висела тяжёлая, почти осязаемая тишина. Но наконец Рольд вышел из острала, окинул побратима каким-то непонятным взглядом и покачал головой. «Охренеть!» — наконец произнес Хорг, и тяжело вздохнув, медленно, словно взвешивая каждое слово, заговорил. «Значит так. Сейчас ты пообещаешь мне ничего не предпринимать до завтрашнего вечера. Надеюсь, ты не думаешь, что я оставлю тебя в подобной заднице в гордом одиночестве?» «Если бы я так думал, то вряд ли бы вернулся в этот дом, Оролд. Тебе так не кажется?» — улыбнулся Тмор. «Я рад, что ты мне доверяешь. В свою очередь могу тебя заверить, что на моей свадьбе ты будешь присутствовать, Даже если для этого мне придётся скинуть ходячую мумию с поста главы совета. А теперь, Тмор, извини, но как оказалось, на меня свалилась целая куча дел. А ты пока приводи себя в порядок пообедай и попробуй прикинуть, что можно сделать с этим урговым кристаллом, чтобы ни одна живая душа его не нашла. Ты не хочешь его оставить? удивился Тмор. С ума сошёл, отреагировал Арольд. Да если станет известно, что тёмный аналог кристалла света оказался в Хорогине, нас задавят Рис, Кром, Тор объединяться все. И они понимают, чего хотел добиться глава совета, но своими действиями он поставил наш народ под угрозу тотального уничтожения. Так что думай. И я подумаю. А сейчас извини, мне действительно надо идти работать. Горольд вскочил с кресла и чуть ли не бегом направился к дверям. Уже у самого выхода он обернулся. И Тмор, если придёт Лейда, ты уж займи её чем-нибудь, а? Я, конечно, попытаюсь вырваться тебе на помощь, но не знаю, как пойдут дела. А она меня не будет пытаться грохнуть, как обычно. Не должна, слабо улыбнулся Арольд. У неё запал уже прошёл. Слушай, может, ты знаешь, с чего вдруг она вообще ко мне прицепилась? вздохнул Тмор. Ну, это просто. Лайда же сильнейшая жрица Нижнего Клира. А тут её побил на её же поле какой-то пришлый круглоухий. Да ещё и унизил в присутствии коллег и начальства. А в результате это же самое начальство ей выговор вкатила. Лайда Эрия вспыльчива, вот и сглупила. Но это больше не повторится. Она мне сама клятвы на пообещала. Всё, Тмор, остальные вопросы потом. Ладно? Иди уже. Я отстал. Махнул рукой Тмор и, проводя взглядом по братиме, потянулся к настойке. Точно сопьюсь. Но это, кажется, не самая большая проблема на сегодняшний день. Оставшись в одиночестве, Тмор покрутил в руках полупустой бокал и задумался. «Куда деть Урга в кристалл?» Парень покосился на лежащую у его ног капсулу, которую он так и не доверил Громе, утащившим его трофеи, и тяжело вздохнул. «Куда ж тебя приткнуть-то, разве что обратно на базу?» «Так нет. Где гарантия, что Ургов лич не найдет способа проникнуть туда без моего участия?» «А уж если умудрится разжиться моей кровушкой...» То его знает, может, маги безноглядных опытов с кумекойт, как с её помощью открыть доступ. Бормотание человека прервал вошедший в гостиную Лерой. Арн, ванна готова, с уже знакомым церемонным кивком поклоном сообщил Громе. Лерой, прекрати называть меня Арном, пожалуйста. Говорю же, мне этого счастья и в подземелье хватило, поморщился парень. Как скажете, Артмор. Громе чуть заметно улыбнулся. Хранитель ургов «Если позволите, Эр, а я случайно узнал, что вам необходимо спрятать некую вещь?» «Вот как?» – подозрительно покосился на Громе Тмор, и в его голосе звякнула сталь. «Когда тебе должно было хватить ума, чтобы понять, что я ее хочу спрятать, в том числе и от твоих хозяев-хоргов». «У Громе нет хозяев», – безразлично констатировал Лерой. «И никогда не было. Даже Арны были для нас лишь владельцами домов, которые пригласили нас жить как друзей, а не слуг. А что же сейчас вы скатились до услужения?" хмыкнул Тмор. Громи не переставал поражать человека, пробуждая в нём всё большее любопытство к их странной расе. "Это другое," покачал головой Лерой. "Вы слишком мало знаете о Громе. Мы храним дома, в которых живём, и мы должны ухаживать за доверенным нам на хранение имуществом." "Послушай, Лерой," начал Тмор. "То есть получается, что все представители твоей расы прирождённые охранники?" Так «Хранители, Эртмор», – педантично поправил парня Громми, – «да, хранить доверенное – это наша обязанность». «А вы охраняете только какие-то места или вам и предметы можно доверить?» – осторожно поинтересовался Тмор. «Есть среди нас и хранители вещей. Правда, по сравнению с прежними временами их не так много осталось. Так я был прав? Вам нужно обезопасить какой-то предмет?» «Нужно. Вот только не знаю, по плечу ли это задача Громми», – вздохнул Тмор. Арн, ни один предмет, отданный на хранение Громе, никогда не был изъят кем-либо без добровольного разрешения владельца. Отчеканил Лерой, но тут же смягчился. Прежние хозяева этого мира частенько создавали вещи слишком опасные, чтобы оставлять их под защитой стали и магии. После одного печального случая Арны решили вопрос хранения таких артефактов, призвав нас. Это позже, уже после ухода Арнов, мы стали ещё и хранителями мест. что дало нам возможность чувствовать себя в безопасности от посягательств на нашу жизнь. Но тогда этот мир усилиями хозяев стал прибежищем для многих рас, притесняемых в своих родных землях. Громе не стали исключением и заключили с его хозяевами договор. Наши умения, врожденные умения, а не магия, позволяют делать то, чего не может больше ни один живущий под этим небом. Мы привязываем себя к месту или предмету, отданному нам на хранение, Если насильно разорвать эту связь, доверенное на хранение имущество будет разрушено, а его хранитель Громе умрёт вместе с тем, кто покушается на хранимое. Можете поинтересоваться у Эра Орolda или любого другого хорга, имевшего дело с Громе, и все они скажут, что это правда. Исключений не бывает. Но зачем вам самим такая обуза? удивлённо спросил Тмор. Так мы познаём мир, пожал плечами Лёрой. Привязываясь к чему-либо, к объекту, мы становимся с ним одним целым и таким образом постигаем новое, неизвестное. Идёт время, меняется хранимое имущество, меняется вместе с ним громи, снова познавая новое. Этот процесс бесконечен. А что будет, если это самое хранимое имущество разрушится просто от старости? Громи хорошие хранители. Мы не позволим доверенному нам предмету или месту пострадать от хода времени. Чуть ли не оскорблённо заметил Лёрой: «Вы очень странное существо», — вздохнул ошарашенный Тмор, а придя в себя, решил взять тайм-аут. «Я подумаю над этим, Лерой, но попозже, ладно? Эту возможность нужно хорошенько обдумать. Да и ванна уже готова, да?» «Именно. Также мы взяли на себя смелость вычистить и выгладить комплект вашей сменной одежды. Он ждет вас в спальне». «И это тоже процесс познания?» — улыбнулся парень. «Вы на удивление проницательны, Эр Тмор». Отправив лу улыбку Громе, выскользнул за дверь. Приняв ванну и переодевшись в чистое, Тмор довольно вздохнул и, услышав голодное урчание собственного желудка, сопровождаемое мыслями образами не менее голодного уголька, спустился в столовую. Кажется, матушка Ирна, радушно приветствовавшая парня, только и ждала его прихода, поскольку под её руководством в Громе тут же начали заставлять длинный обеденный стол огромным количеством самых разнообразных блюд. Правда, состояние отмора было таково, что он не смог по достоинству оценить сервировку и красоту оформления поданных яств, поглощённый вдыханием аппетитных ароматов, исходящих от еды, главное, горячей еды. В момент появления в столовой паре не подумать не мог, что пребывание в подземельях, где сначала пришлось питаться сухими мясными коржами, запивая их водой, а на базе хоть и вкусной, но чуть тёплой пищей из синтезатора Так повлияет на критерии его оценки, подаваемых сейчас на стол блюд. Тмор не успел опуститься на стул, как хлопнули входные двери, и в столовую влетел Байда. Увидев устраивающегося за столом Тмора, кузнец удивленно хмыкнул и, поприветствовав земляка неопределенным бурчанием, уселся напротив него. — Мы не ждали тебя так скоро, — проговорил Байда, едва утолив первый голод. — Как прошла экспедиция? — Сперечно, — фыркнул Тмор. — О-о-о! «Звучит интригующе!» — улыбнулся мастер-артефактор. «Покажешь?» «Как?» — не понял Тмор, на что кузнец только закатил глаза. «Обруч с фиксатором!» — напомнил Байда. «Забыл?» «Совершенно!» — вздохнул Тмор. «Со всеми этими приключениями, как я еще и имя свое не забыл!» «Однако!» — приподнял бровь кузнеца, огладив усы, усмехнулся. «Все любопытнее и любопытнее!» Жду не дождусь возможности посмотреть, что же с тобой случилось. Здравствуй, Байда. Бесшумно вошедший в комнату Аролд кивнул Кузницу и тут же, потеряв к нему интерес, повернулся к Тмору. Я сейчас связался по шару с Ассаном. Старик в шоке, но это не помешало ему убедить меня в том, что без доказательств у нас ничего не выйдет. Так что плохи наши дела. Как я понимаю, в живых ты там никого не оставил? Ну, почти. замялся Тмор, но тут же нашёл способ повернуть разговор в иное русло. Кстати, о доказательствах. Арольд, а камень-фиксатор может им быть? Только если тот, что фиксирует магические возмущения. Такие не могут быть перезаписаны и при воспроизведении, чётко отделяют наведённые иллюзии от реальности. Задумчиво проговорил Арольд, после чего поднял на Тмора изумлённый взгляд. Вот только не говори, что у тебя был при себе такой камень. Не буду. Переглянувшись с Байдой, кивнул Тмор. Раз ты так настаиваешь, то точно не скажу. Что? Так это ну, меня ты не просил этого отрицать, так что смею заверить, у нас действительно есть запись всего произошедшего в подземельях, усмехнулся в усы Байда. Я отдал камень Тмору, чтобы по его возвращении проанализировать работу использованных им артефактов. А теперь тон мастера стал почти угрожающим. Я бы всё-таки хотел знать, во что вы вляпались на этот раз. «Тмор, ты самый везучий сукин сын, которого я когда-либо видел», не обращая внимания на закипающего байду, пробормотал Оролд. А вот сам парень вдруг нахмурился. «Это все, конечно, здорово. Вот только есть одна проблема. Помимо нападения Систа, камень наверняка зафиксировал и то, что мы нашли в лаборатории», медленно проговорил Тмор и заметил, как помрачнел по братим. «Да уж, показывать такое все равно, что открыть на тебя охоту», кисло заметил Оролд. Байда не вынеся игнорирования собственной персоны, и со всей дури хряснул по столу кулаком, от чего неубранные тарелки и бокалы дружно подпрыгнули. "Мне кто-нибудь объяснит, о чём вообще идёт речь?" прорычал кузнец. "Тмор?" А род как истинный политик переложил решение вопроса на плечи ближнего. Парень в ответ вздохнул и согласно склонил голову. "Сейчас принесу камень, и ты сам всё поймёшь", обратился Тмор к Байде. Тот смирил земляка долгим взглядом и, со свистом выпустив воздух сквозь зубы, кивнул. Тмор и сам с интересом наблюдал за развернувшимся над журнальным столом в гостиной зрелищем, проецируемым притащенным им из спальни камнем, а потому почти не реагировал на эмоции Байда и Оролда, не отрываясь следившими за всеми перипетиями приключений Тмора в подземелье. К вящему удовольствию юноши, уже приготовившегося давать кучу объяснений по поводу благоприобретенных в подземелье свойств, Запись в камне заканчивалась на том моменте, где Тмор лежит в саркофаге во время процесса окончательного слияния с угольком. Очевидно, трансформация в призрака, как назвал свою энергетическую форму Тмор, что-то исказила в структуре записывающего плетения камня-фиксатора. Впрочем, нельзя сказать, что молодой человек был недоволен этим фактом. Вот бы ещё стереть те кадры, где возникающий из ниоткуда сумеречный дракон бьётся в истерике над оглушённым телом Тмора. А потом, разнеся полмет блока, также моментально растворяется в воздухе, едва его хозяин вылез из саркофага. Но ну, тут уже ничего не поделаешь. Хорошо ещё, что Тмор нашёл в себе силы недоуменно пожать плечами на вопрос о Ролде и Байде, откуда взялось это существо. Сошлись на том, что уголёк это какой-то обитатель базы, может быть, один из потомков домашних питомцев её прежних хозяев. Тмор отвлёкся от размышлений и вновь уставился на проекцию. которую артефактор прокручивал уже по второму разу. Стоп. По велению из приказу артефактора камень остановил картинку 2 секунды назад. Что это такое? Толстый палец Байдет кнул чётко в центр замершей иллюзии. Итмор с Аролдом недоуменно пожали плечами, рассматривая муть искажений, скрывших содержимое капсулы, изображение которой висело в воздухе. По завершении просмотра и комментариев Тмора гостиная погрузилась в тишину. Байда крутил в руках фиксатор, хмыкал и время от времени косился на развалившегося в кресле земляка, а Рольд, явно о чём-то напряжённо размышляя, вышагивал из угла в угол. "Да, так я и не увидел этот ваш хвалёный кристалл тимы. Одно хорошо, в таком виде запись можно продемонстрировать в качестве доказательства. Только что это даст? Какой сумасшедший согласится подняться против главы совета мастеров вязи?" проговорил Байда. "Один не поднимется. А вот несколько, протянул Арольд. Где ж ты найдёшь этих нескольких? хмыкнул Кузнец, и вдруг, что-то поняв по непроницаемой физиономии Хорга, округлил глаза. Уж не хочешь ли ты именно совету кланов очень не понравится, что кто-то решил так использовать членов чужого клана в собственных интересах? кивнул Арольд. А сейчас я вас оставлю. Мне нужно встретиться с главами Райна и Лид. Их положение в совете кланов и жреческом круге нам очень и очень на руку. Датмор, будь добр, не исчезай никуда этим вечером. В полночь соберётся круг семьи. Ты должен будешь на нём присутствовать. Это ясно? Как день, вздохнул парень. Бурная деятельность, которую развил его побратим, определённо начала беспокоить человека. Впрочем, Арольд выглядел вполне уверенным в своих действиях, да и Байда, кажется, уже отошёл от удивления. И теперь в его глазах светился разве что весёлый интерес и ожидание того, что ещё учудит сын его старого друга. Крок семьи, о сборе которого Ролд предупредил Тмора, выслушал сильно отредактированную версию событий, произошедших в подземелье с фамильяром клана, и после недолгого обсуждения предоставил главе клана все полномочия для решения возникшей проблемы. Даже старый Асан, умный и прекрасно всё понимающий хорк высказался за Орolda, уведомившего круг о том, что намеревается поднять бурю в совете кланов, грозящую, судя по всему, обернуться немалыми потрясениями для всего общества хоргов. Эр Ассан окликнул Тмор Белагоривого, когда собрание круга было окончено, и его участники начали покидать гостиную. Старый хорг обернулся на голос и выжидающе уставился на человека. Эр Ассан, не удовлетворите моё любопытство. Слушаю тебя. Белогривый вернулся в только что покинутое им кресло и, уперевшись локтями в деревянный, украшенный изящной резьбой подлокотники, сложил кисти рук перед собой в замок. "Почему? Почему вы так решили? Я ведь даже не хорк по крови, круглоухий". Растерял все приготовленные загады фразы Тмор, но старик, кажется, прекрасно его понял. "Ты прекрасный пример того, что власть, тем более такая долгая, развращает даже лучших". И не важно какого цвета твоя кровь и кем ты являешься в клане, фамильяром его или же вассалом. Только клан волен в жизни и смерти своих представителей. Только сюзерен может послать на смерть своего вассала. Лич узурпировал право, которое ему не принадлежит, и тем самым нарушил писаные и неписаные законы Харогина. У нас как-то уже знаешь их и так немного. А если мы ещё и позволим нарушать их из личной ли выгоды или же в угоду неким высшим соображениям, тем более обладающим властью соплеменникам в этом случае мы вымрем останется лишь стадо белобрысых баранов но они не будут иметь ничего общего с нами нынешними и ответил на твой вопрос эртмор вполне кивнул парень благодарю вас за объяснение эр асан что ж тогда я пожалуй пойду завтра будет тяжёлый день а мне ещё нужно о многом и со многими поговорить А то боюсь, несмотря на весь энтузиазм нашего молодого главы клана, его затея может провалиться лишь от того, что старики вроде меня просто откажутся его слушать. Хм. Он вроде бы уже встречался сегодня с Райной и Лиит, проговорил Тмор. О, а мальчик не теряет времени зря, да? одобрительно кивнула Сан и, поднявшись с кресла, двинулся к выходу. Это неплохо. Но и кроме них найдётся несколько хоргов, с которыми я с удовольствием поболтаю. По-стариковски. Хорошей ночи, Тмор. Хорошей ночи, Эра-ссан. Тмор отвесил старому хоргу почтительный поклон и, дождавшись, пока тот исчезнет, отправился на поиски Оролда. Предложение Громи принять на хранение опасный артефакт, озвученное Тмором по братиму, привело последнего чуть ли не в экстатический восторг. Тут же был вызван Лерой, с готовностью подтвердивший желание народа Громи принять кристалл на хранение до тех пор, пока он не понадобится Тмору или его потомкам. Услышав слова Лероя, парень поперхнулся, а глава клана Абхаш явственно улыбнулся. Спустя несколько минут Громе представил Тмору своего соплеменника, одного из хранителей резиденции, знакомого с ритуалом принятия магических артефактов. Реной бережно коснулся стальной капсулы с кристаллом и что-то тихо прошептав сам себе, согласно кивнул. А через полчаса в подвале особняка АБХ словно засияло маленькое солнце. Слепящий светом кокон обнял Громе, держащего в руках капсулу с артефактом, залил комнату ярким радужным свечением и пропал. В центре небольшого каменного круга стоял Реной, и руки его были пусты. Народ Громе принял вещь. Неожиданно низким, густым голосом заговорил Громе, взирая на потирающих слезящиеся глаза Тмора и Аролда. Громи благодарны вам за доверие и готовность делиться знаниями. «Какой платы, кроме знания, требует народ Громи?» Тихо спросил Тмур. «Плата в самом знании», — улыбнулся стоящий за их спинами Лерой. «Поверьте, вы ничего не должны нам. И можете не беспокоиться, знания эти не уйдут дальше нашего народа. А теперь, желают ли Эры еще что-нибудь?» Когда странный мудрец успел превратиться в прежнего весельчака Лероя, по-братимы так и не поняли. «Спать!» — в один голос заявили Тмор и Оролд. «Ваши спальни готовы, благородные эры!» Лерой посторонился, пропуская человека и хорга вперед. Следующий день в Эйен-Море прошел без потрясений. Оролд, под ручку с Лайдой, так и не нашедший времени зайти в резиденцию Абхаш после возвращения туда Тмора, мотался на встрече с главами кланов под присмотром Ассана. Байда пропадал в мастерской, а сам Тмор зарылся в притащенные из подземелья книги. Правда, большую их часть после сортировки ему пришлось отложить в сторону. Но не было у юноши никакого интереса читать рабочие журналы испытаний настраиваемых модулей универсальной системы на энергоёмких накопителях тёмного спектра. Зато оставшаяся литература увлекла человека всерьёз. А ночью взорвалась бомба. Официальные посланники жреческого круга совета кланов и владыки Хорогина вошли в великие башни Энмора. Так начался процесс, который позднее войдет в хроники Белогривых под названием Башенного Переворота. Прав был Тмор, когда опасался, что Оролд устроит революцию. Уже через восемь часов после встречи представителей правящих кругов Харогена, совместным решением глав кланов Харогена, жрецов и владыки, Лейч был лишен власти за нарушение законов и традиций хоргов и узурпацию прав главы клана Абхаш. Все, как и говорил Эр-Ассан. То ли Хорги действительно так ценили свои традиции, то ли власть придержащие просто воспользовались подвернувшейся возможностью с грохотом свалить одиозного главу советов мастеров вязи, но результат был на лицо. Вот только чего Тмор не ожидал, так это того, что ему придётся выйти против плеча в круг чести. Впрочем, подобного не ожидал никто. Но ослушаться владыку, даже если он просто высказывает своё мнение, не посмел бы ни один Хорг. Так что пришлось Тмору соответствовать ожиданиям толпы. особенно после того, как Арольд и Ассан ясно дали ему понять, что другого выхода нет. Утро следующего дня застало половину хоргов Аенмора на трибунах вокруг круга чести. Сегодня ожидалось редкое, можно сказать, уникальное событие. Человек должен сразиться с девятитысячелетним лечом, бывшим главой совета мастеров вязи великих башен Аенмора. Тмор по этому поводу пребывал в полнейшей прострации. Победить это? Невозможно. Безумие. Вот только ни Арролд, ни Ассан, ни даже Байда не хотели ничего слышать. Ладно, хорги со своими непроницаемыми масками и укрепленными до каменного состояния эмоциональными блоками. Но вот от кузнеца парень такой подставы не ожидал. И теперь, сидя на скамейке перед местом своего, скорее всего, последнего боя, молча сжимал в руках верную трость. «Дрейфиш?» Ехидный голос байды, безшумно подошедшего со спины, заставил Тмора поднять на артефактора пустой взгляд. Кузнец вздохнул и присел рядом. Послушай, что я тебе скажу, парень. Сейчас у тебя есть только один шанс. Только один, понимаешь? Неважно, что будет потом. Если ты сдохнешь здесь и сейчас, поверь, там тебе будет уже всё равно, кому и что про тебя известно. Так что самое время достать туза из рукава. Не выгорит тебе по барабану, а получится победить. И среди всех хоргов этого мира не найдётся ни одного идиота, что захотел бы встать на твоём пути. Среди хоргов может быть, неуверенно проговорил Тмор, уже понимая, что все его отмазки и попытки скрыть вторую попытась провалились. По крайней мере, мастер-артефактор о ней точно знает. А ты видишь здесь ещё кого-то? Но ну, не считай меня, конечно, фыркнул Байда и бросил взгляд в сторону идущего к центру круга лича, собранного, спокойного, готового Кузнец ухватил Тмора за плечи и сильно тряхнул. "Давай, Тмор. У тебя всё равно нету нового выхода. Вперёд, спалик дьяволывы бабушки этого урода. Он слишком зажилса на свете. Или ты думаешь, что был единственным, кого этот урод вычеркнул из списка в живых по дороге к своей цели?" Голос Байды почему-то начал отдаляться, сливаясь с гулом толпы. А мир перед глазами поплыл, окрашиваясь в тёмные багровые тона. Ярость, притушенная была казнью Систа, взбурлила, лавая растекаясь по венам. В глазах мелькнули красные искры, и уголек, торжествуя, взвыл в душе тмора, расправляя крылья. На вышедшего в центр круга леча кинулся уже не человек. На мгновение исчезнувший из виду полупрозрачный темный дракон вдруг объявился рядом с застывшим в неподвижности лечом, в глазах которого он с удовольствием прочел ужас и понимание. Я обдав противника таким же призрачным, как и собственное тело, но от этого не менее жарким пламенем, резко взмыл вверх, готовый к отражению контратаки древнего мага. Но её не последовало. Только ветер взвихрил чёрный жирный пепел там, где только что стоял лич. С начала боя не прошло и минуты, а над прахом сильнейшего мага Башин, расправив крылья, уже парит победитель. сматриваясь алыми глазами в молчаливую толпу зрителей, сгрудившихся на трибунах. Легенда и страшный миф Хоргов «Сумеричный дракон» вернулся в Марантар. Уважаемый слушатель! Большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига». Если вы купили лицензионную копию «Сумеричный дракон»,